Это было уже интересно. «Приятно с тобой иметь дело, Сергей Сергеевич», — заметил Шрам. «Быстро ты все понимаешь». Он бросил мне пачку баксов. Я поймал ее не менее ловко, чем он сам. «Сто», — сказал Шрам, — «и немедленно». «Сто чего?» — уточнил я. «Зеленых? Сто тысяч?» «Ты за кого меня шрам принимаешь? Ты в столярке, понял? А не в Манхэттен банке Даже если я продам все оборудование вместе с домом и землей, вряд ли выручу больше полтинника. Ну, плюс двадцатник за Ниссан и еще копейки за Ниву». «Я принял тебя за разумного человека, но начинаю в этом сомневаться. А если быть совершенно честным, я вообще не понимаю, почему должен тебе платить. Хоть копейку». Качок даже ахнул от такой моей наглости. «Не въезжает». «Дай шрам я ему растолкую». «Ну, растолкую», — разрешил старший. «Слушай сюда, ты, Сергей Сергеевич, ты нам по жизни должен. Теперь въехал, нет?» «Нет», — сказал я. «Мне приходилось слышать это выражение, но смысла не понимаю» по какой жизни я вам должен? По вашей или по моей? Ты нам по жизни должен. Что это, собственно, значит? — Это значит, что делиться надо. Теперь понял, козел? — Ну, допустим. Но почему я должен делиться с вами? Вы что, инвалиды? Немочные? — Я чего-то не вырубаюсь. — — обратился качок к Шраму. — Он дуру гонит или в самом деле совсем плохой не понимает? — Все он понимает. Даже чуть больше, чем нужно. — Понимаю, конечно, — согласился я, продолжая разыгрывать сельского дурачка. — Но я и другое понимаю. Если вы сожжете мою столярку, вообще ничего не получите. — Верно. Не получим, — кивнул Шрам. — Но мы другое получим. «После этого нам уже ни с кем не придется разводить такой базар». «Акция устрашения», — уточнил я, — «воспитательное мероприятие». «Грамотный ты, Сергей Сергеевич, парень». «Да нет, Николай Васильевич, это я просто радио наслушался и телевизора насмотрелся». «Ну так начинайте прямо сейчас. Чего тянуть? Бензин в гараже, в канистре, спички у самих есть» подручные Шрама переглянулись с искренним недоумением. «Полечить его для начала!» — предложил Качок. «Не спеши!» — возразил Шрам, разминая очередное Беломорину. «Предупреждал же я тебя, не спеши! Угробит тебя Чир спешка! Серьезные дела делаются неторопливо!» «Правильно, Сергей Сергеевич?» «Ну, допустим». Согласился я, хотя между нами считал, что серьезные дела делаются либо очень быстро, либо за них лучше вообще не браться. «О чем я и говорю», — рассудительно продолжал Шрам. «Это хорошо, когда человек не цепляется за свое добро. Добро что? Сегодня есть, завтра нет. Добро можно снова нажить. А вот кое-чего снова не наживешь». «Ты представь, Сергей Сергеевич, что вот пошла твоя жена с дочкой за молоком или просто так погулять, а тут вдруг какие-нибудь отморозки, а? Времена-то нынче неспокойные. И ведь никакие собаки не помогут. Собак перестрелять нечего делать. И никто не поможет. Кричи, не кричи. Все, наоборот, по избам попрячутся. Как тебе такая картинка?» «Не стоило ему это говорить». Нет, не стоило. Его я убил сразу. Проломил висок носком старого, еще с Чечни, спецназовского ботинка. Одновременно метнул диск циркулярки с закруткой в обладателя черного пояса и попал хорошо в переносицу. Тут же сломал правую руку качку, успевшему вытащить ТТшник, и в броске достал обладателя красного пояса, который от неожиданности даже не шевельнулся. Двое, что стояли у машин, разом сунулись, как я и предполагал, на шум, и получили свое по полной программе. Ну, не по полной, убивать я их не собирался, щенки еще. Они нужны мне были живыми для воспитательного мероприятия. На этот раз моего. А в любом воспитательном мероприятии главное что? Публика. «Я совершенно не представлял себе, что вся эта история значит, но на всякий случай решил извлечь из нее максимальную пользу на будущее. На тот случай, если это действительно просто наезд. Хотя уже был почти на все сто уверен, что это не так». Краем глаза я отметил, что молодые рыбаки-студенты в адидасовских спортивных костюмах присунули к берегу плоскодонку и делают вид, что разбирают снасти. Так что времени оставалось уже совсем немного. Поэтому я даже связывать никого из моих гостей не стал, лишь вытащил их ТТ и бросил в угол, а макарку Шрама оставил на месте, в его наплечной кабуре после чего отволок всех к стене, на которой Мишка отсчитывал свою пятилетку здоровья, открыл вентиль и полил всех из шланга, чтобы привести в чувство. Сомнений в выборе объекта моего педагогического мероприятия у меня не было. На эту роль как нельзя лучше подходил качок. Он сидел у стены и тихо скулил, баюкая сломанную руку. Черный пояс — Зажимал обеими руками разрезанную переносицу, между пальцами сочилась почему-то очень темная, почти черная кровь.